Глава третья. Францисканка. В тот день, когда цыганский царь принимал у себя сначала двух халеных самозванцев в черных костюмах, а затем возмущенных и пьяных соседей с нижнего этажа, в чью шумную группировку затесались ненароком царские приятели фролы Август. Подлинные фролы Август, столь же пьяные, но отнюдь не возмущенные. В тот день который, кстати, выдался жарким, оголтелым и утомительным. На другом конце сварливого города Харькова происходили съемки фильма. Съемки эти происходили, впрочем, и в предшествующие дни, даже месяцы. Да и вообще, съемки данного фильма тянулись и кипели к тому моменту уже в течение нескольких лет. По всему Харькову только и разговоров было, что об этих съемках, потому как фильм снимался на чрезвычайно широкую ногу. Можно даже представить себе ногу мамонта или какого-нибудь еще более гигантского существа. Настолько масштабно велись съемки. Снимал один молодой и амбициозный режиссер по имени Кирилл Прыгунин. Имя это может навести на мысль о человеке прыгучем, шумном и легкомысленном. Но режиссер Прыгунин таким не был. Скорее наоборот, человек он был весьма вкрадчивый, вкратчивый, въедливый, кропотливый, влюбленный в труд, целеустремленный, последовательно честолюбивый, внимательный, с тихим голосом и тихой поступью, в маленьких очках на вечно бледном и влажном лице, чье выражение обычно казалось сдержанно усталым и сдержанно злорадным. Беседуя, а беседовать он любил, он взирал на собеседника словно бы Причем у собеседника возникало чувство, что там, в норе, готовится для всех какой-то огромный, восхитительный и отвратительный сюрприз. Таким именно сюрпризом и должен был стать грандиозный фильм Курчатов, посвященный великому физику-ядерщику, одному из зловещих гениев XX века, чей мозг, курчавый, как и все прочие мозги, напрямую связан с идеей взрыва, уничтожающего земной мир. Впрочем, Прыгунина от чего то мало интересовало возможное уничтожение мира. Как все люди, усматривающие подлинное величие искусства в он верил, что мир бессмертен и неуязвим в силу своей глубочайшей чудовищности. Наивность — удел всех демонов, поклоняющихся злу, с той же слепой и простодушной верой, с какой хиппи целует обоссанный цветок. Зло спасет мир, веруют эти существа, веруют со всем возможным фанатизмом. А те неверующие люди, которые помогают этим верующим демонам, делают это не только из прагматических соображений, но также рассчитывают на то, что если зло вдруг и не сможет спасти мир, то хотя бы пропитает его насквозь настолько глубоко и полновесно, что об этом мире можно будет не сожалеть, когда пробьет его роковой час. Поэтому Прыгунин сосредоточился не на бомбе и не на тех интересных мутациях, которые способен породить высокий уровень радиации. Нет, он сосредоточился на воображаемом космосе Советского научно-исследовательского института секретного типа. Их называли ящиками. И Прыгунин в своем фильме желал показать этот ящик в качестве ящика Пандоры, наполненного отнюдь не золотыми пандами, а монстрами, чья кошмарность не нуждается в повышенном радиационном фоне. Что еще можно сказать о Прыгунине? Как не уклоняйся от этой задачи, а все же следует дать ему максимально подробную характеристику, и вовсе не потому, что он так уж интересен, а потому что этого требует от нас дальнейшее развитие событий, хотя в событиях этих названный кинорежиссер и не будет принимать никакого участия. Зачем же тогда нужно подробное описание Прыгунина? Зачем? Это станет понятно впоследствии, когда в нашем повествовании прозвучит ключевая фраза «Боги, я не слышу вас». Слова эти произнесет вовсе не Прыгунин. И, тем не менее, в тот миг, когда эта фраза действительно прозвучит, а она еще не прозвучала, пока она всего лишь начертана небрежным почерком, на плотном листке небольшого блокнота в твердой обложке светло-охристого оттенка, помеченный следующими надписями. Derwent, Classic Book, Hardback Sketchbook, Carnot Adesin Cartone, Gibundenes Skizzenbuch, Quanderna de Esposa de Tapadura, Album Perskizze, Concapertina, Rigida. Впрочем, мы еще вернемся к обложке данного блокнота, потому что на ней, ко всему прочему, еще обозначена карта некой местности. Кесвик, о которой нам придется высказаться более подробно. Итак, когда эта фраза прозвучит, причем прозвучит из уст существа гораздо более занятного, чем кинорежиссер, из уст существа женского пола, одетую в грубую, бурую францисканскую рясу, подпоясанную морским канатом. И когда эта фраза, то ли магическая, то ли трагическая, повеснет в открытом воздухе, питая этот воздух оттенками девичьего глазка, тогда режиссер Прыгунин, случайно услышав эти слова, испытает шок столь глубокий, что происхождение этого шока не понять, если под рукой не окажется хотя бы наброска. Скетч, скизи, схизб к психологическому портрету данного режиссера, отдающего все свои силы то ли магическому, то ли трагическому искусству кинематографа. Поэтому, чтобы еще такого психологического сказать о нем, пожалуй, следующее. Многие его знакомые были совершенно убеждены, что источник неуемной творческой энергии этого щуплого и бледненького очкарька, кроется в сложных отношениях с отцом. Тоже кинорежиссером по имени Марк Прыгунин. Вот этот Марк, в отличие от сына, вполне соответствовал своей фамилии. Слыл человеком прыгучим, веселым, шумным. Нижняя часть лица Марка была постоянно зашторена большими седыми усами. Поэтому, когда он шутил, никто не знал, улыбается ли он. Вообще никто никогда не видел его улыбки, хотя все подозревали, что она постоянно цветет под усами. Сверху же Марк был абсолютно лыс. Такие головы вообще-то принято сравнивать с бильярдными шарами, но здесь следует иметь в виду, что на бильярдном этом шаре лучились огромные янтарные веселые глаза. Делал он всю свою жизнь мультики, будучи классиком этого жанра и мультиков выпустил сотни, кажется. Счастливое или же несчастное детство миллионов советских детей наполнялось до краев счастливыми зайчатами, ворчливыми ежатами, крикливыми гусятами, грациозными оленятами, проказливыми лисятами, неотесанными волчатами, мешутками-сладкоежками, стрекотливыми стрекозами, бодливыми козлятами, трудолюбивыми бобрятами — вылупленными котятами, прыгливыми щенятами, неловкими жирафятами, оторопелыми тигрятами и прочими уютными ребятами. Миллионы детей их обожали. но ну, некоторые раздражительные или депрессивные их, как водится, ненавидели. А еще большее количество людей вообще их не замечали. И тем не менее все эти плоские, цветные и вертлявые существа составляли неотъемлемый и неистребимый фон массового существования. Даже распад СССР и исчезновение могучей советской культуры не внесли изменений, поскольку детство — наиболее консервативная область, и даже такие глобальные трансформации, как крушение империй или гниение утопических горизонтов, не в силах выкорчивать из детского употребления подобных героев ушедшего дня. Детям подавай и нового ежика, и старинного. Они с равным восторгом уколются их иглами. Все эти мультипликационные животные составляли огромную радостную толпу, и все они были порождениями Марка Прыгунина. И в этой толпе нарисованных отпрысков Марка затерялся его единственный физический сын — бледный, ущемленный и тоскующий Кирюша. В детстве Кирюша пытался собирать Марки, но быстро забросил. А когда он подрос то оказался страстным любителем всего жуткого, гнилого и отвратительного. Так он, видимо, пытался доказать себе, что все эти лисята и ежата — ложь, что их не существует, что мир — это триллер, а не мультик. Но зато в этом кошмарном мире живет реальный, не мультиплицированный Кирюша, единственное законное порождение своего веселого отца. И все же он любил их, этих лисят и ежат, хотя никогда никому в этом не признавался. Да, он любил их страстной и трепетной любовью. И, представляя себе свою старость, он думал о том, что когда-нибудь, уязвив человечество чередой своих омерзительно гнойных фильмов, он снимет под самый занавес просветленный мультик про беспечные игры лесных зверей. Так, как делал его отец. Забегая немного вперед, скажем, что он не осуществил своего намерения снять мультик. Более того, он даже не смог закончить фильм «Курчатов». Кирилла Прыгунина, к сожалению, убили на съемках курчатовского фильма. И тот, кто убил его, станет одним из главных героев, или точнее антигероев нашего повествования.